духу нету от дыму, сами видите. А меня-то вы видите, видите, какая я стала. Я ваша, ваша, мне к вам надо, разве можно меня к живым? Я ж тут непригодная, я вашего веку, мне к вам. Я бы и сбуй шо проводила и к вам. Пущай огонь, вода. Она подняла голову и поправила платок.